Серебристые облака. Королев был мрачен и зол. Вторые сутки пошли после пуска ракеты, а о судьбе контейнера ничего толком не было известно. Еще несколько минут назад, когда телеметристы пытались доказать ему, что, к сожалению, информации мало и она противоречива, он ткнул в телеграмму и прочитал. Полет ракеты стал неуправляемым. В связи с этим контейнер с опытным животным упал где-то за Енисеем. «Скажите спасибо, что народ верит нам», — сказал король. «Понимаете, трудное у нас дело, но если дальше так работать, как будем в глаза людям смотреть, а? Идите». Телеметристы молча столпились у двери. Начальник отдела хотел задержаться, но, заметив, что СП не смотрит на них, а уткнулся в бумаге, решил зайти в другой раз, когда у главного настроение улучшится. Королёв очень устал за эти дни. Надо было объяснять, оправдываться, доказывать, что в их области техники не так-то легко и гладко все получается, как хочется. Вроде бы понимают, но каждый раз интересуются причинами отказа аппаратуры. А он ничего пока сказать не может. Сегодня в Совете Министров ему протянули телеграмму из Лондона. Корреспондент Тасс сообщал, что в газетах опубликован протест Общества защиты животных. Видите ли, эти любители собачек очень беспокоятся о мушке и пчелке, которых русские послали на верную гибель. Как будто эти леди и джентльмены с сердцем, а он, Королев, жестокий человек, отправляет собачек на тот свет. Так же с Лайкой в 1957 протестовали. Все то же общество в Лондоне. — Я и перед ними должен оправдываться, — взорвался Королев. Пускали и будем пускать, чтобы первый человек вернулся. Иного выхода нет. Мы понимаем, но сам видишь, любая наша неудача вызывает и такую реакцию. Техника техникой, но и о политике не забывай. «Помню», — насупился Сергей Павлович. «Жаль, что так получилось. Разберетесь в причинах, доложите». Королёв понял, что срочный вызов к начальству был связан с этой телеграммой из Лондона. Он еще больше разозлился. Времени оставалось в обрез, до полуночи сидит в КБ, а тут по пустякам через всю Москву ехать. По дороге на фирму неожиданно подумал. А вдруг за его отсутствие что-то выяснилось? Сразу же вызвал телеметристов, но те, как и накануне, толклись на месте. Обидно, а ведь причина-то где-то рядом. Найти этот Боб обязательно надо, и чем быстрее, тем лучше. Королёв вновь, наверное, в сотый раз перечитал. Стал неуправляемым. Словно в этих словах и скрывался тот самый Боб, который они ищут. «Можно, Сергей Павлович?» В дверях стоял парень невысокого роста, суховатый. Кажется, Королёв видел его впервые. Зрительная память у него была неплохая. «Тебе чего?» — хмуро спросил Королёв. «Я долго не решался зайти, а сегодня все-таки надумал». Впрочем, Королёв видел однажды этого инженера год или два назад, когда принимали новеньких да да точно выпускник мои королёв невольно улыбнулся память действительно не подводила но инженер иначе понял улыбку главную стал посмелее он прошел к столу и протянул сергею павловичу несколько листков извините что не перепечатал сказал инженер не было времени и негде и карандашом писал королёв вновь нахмурился любителей изобретать в кб было немало не обязательно каждому идти к нему особенно в эти дни. «Как фамилия?» «Макаров. Олег Макаров», — ответил инженер. «Я провел статистический анализ отказов и пришел к выводу, что на определенном этапе бобы непременно появляются. Посмотрите». Сергей Павлович с трудом разбирал текст. «Почерк у парня плохой, но что-то в этих каракулях было новое и нужное». «Да, здесь неточно и неверно, и исходные предпосылки надо перепроверить». Но за этими страничками чувствовалась истина. А может, опять ему кажется. Нет, парень толковый. Сдайте пропуск. Макаров опешил от неожиданности. — За что, Сергей Павлович? — наконец выдавил он из себя. Я хотел как лучше. Извините, если не так, я ведь думал... Почему не пришли раньше? Откуда в вас, молодом специалисте, столько... Королёв запнулся, подыскивая слово. — Ханжества! произнес он и поморщился. Слово было явно неудачным. Я вас обязательно уволю, потому что у нас должны работать преданные делу люди. Я преданный, преданные иначе поступают, отрезал Королёв. Есть сомнения, сразу приходит и не смотрит главный, не главный, каждый из нас должен чувствовать себя самым главным, а вы ждали, пока авария не случится. Я не ждал. Хорошо смягчился Королёв. На первый раз прощаю, потом не буду таким мягким. В любое время приходите, ясно? Спасибо. Сейчас я занят, гостей жду, — сказал Королев. А по этому делу, — он кивнул на листочки, — еще встретимся. Хотя причина аварии не в ваших расчетах, это ясно. Но в этих листочках рациональное зерно есть. И в приемной не глазейте на гостей, они вам не экспонаты для будущего музея космонавтики. Хорошо. Макаров попятился к двери. Он так и не понял, каких гостей ждал Королёв и почему на них нельзя смотреть. На лестничной клетке стоял Георгий Гречко. От СП удивился он. Весь мокрый, пожаловался Макаров. «Значит, увольнял», — рассмеялся Гречка. «Теперь можешь считать себя настоящим сотрудником. Если СП разгон устраивал или увольнял, значит, толк в тебе видит. Это проверено». «И тебя тоже?» «Было». Гречка улыбнулся. «Правда, иначе, чем других, я ему дорого обошелся. Хочешь посмотреть на кандидатов?» Вдруг спросил он. «Сейчас приедут». Мне агентура доложила. «Интересно все-таки, кто на наших изделиях летать будет?» Слухи о кандидатах в космонавты расползлись по КБ, и в курилку потихоньку стягивались сотрудники отделов. На лестнице собралось человек десять. «Как тебя увольняли?» спросил Макаров. «О, это знаменитая история!» — прокомментировал кто-то. — Жора ей гордится. Неужели еще тебе не рассказывал? — Нет? — Странно. — Расскажи, расскажи. — Послышалось несколько голосов. А было так. Видно, эта история доставляла Гречка удовольствие, и он любил ее рассказывать. Причем каждый раз добавлял новые детали, и поэтому слушать тоже любили. Все-таки понял однажды королёв что без инженера Гречка ему не обойтись, и прислал за мной персональный самолет в Москву. Правда, я об этом его не просил. Значит, идет очередное заседание перед пуском лунной машины. СП ткнулся в один расчетик, а никто сказать не может. Сами понимаете, главный спросил, как следует, а ему в ответ. Его делал инженер Гречка. Где он? На предприятии. А почему не здесь? Вскипел СП. Никогда нужных людей на космодроме нет. К завтрашнему дню доставить. Естественно, за мной отправили самолет. Ночью подняли с постели. Понять, в чем дело, не могу, да и никто не объясняет. А я на Байконуре еще не был. Не брали. А тут персональный самолет, почет. Но порядок прописки на Байконуре, где сухой закон, помню. Полез в буфет, достал бутылку коньячку. Я всегда запасливый был. И в самолет... Лечу один, красота. Прибываю на точку. Нет, говорят, Королев не спрашивал, но сиди и жди, вдруг вспомнит. Жду. Наконец спуск. Все гладко. Добрались до Луны, всеобщее ликование, а СП так мной не поинтересовался, улетел в Москву. По традиции мы и выпили ту бутылку. Получил прописку на космодроме. Сразу же подсчитали, во что она обошлась. Аренда самолета, зарплата летчиков и. «Идут, идут!» — все затихли. По лестнице поднимались молодые летчики. Увидев толпу, они смутились, замедлили шаг. Наконец один из них шагнул вперед. «Здравствуйте!» — сказал он. «Нам бы хотелось пробраться к вашему начальству». И улыбнулся. Инженеры расступились, старший лейтенант Гагарин шел чуть впереди остальных. Королев встал им навстречу. Пригласил рассаживаться поудобнее. Он понимал, что разговор предстоит трудный. Ведь им надо объяснить все прикрас. Он не знал, с чего начать. Мы напросились к вам, извините, может, сейчас не время, — нарушил молчание Гагарин. Но мы обязательно должны вам, Сергей Павлович, сказать, что прекрасно понимаем, насколько сложная и трудная у нас работа. Вы можете на нас рассчитывать. Будем тренироваться еще настойчивей. У нас нет страха, и мы уверены в успехе. Королев растерялся. Оказывается, они пришли его успокоить. Да и виделись-то всего ничего, когда предприятия показывали, и у медиков. Они верят. Королев был тронут до глубины души. «Мы риска не боимся», — добавил другой летчик. Королев вспомнил его фамилию Титов. «Если надо отдать жизнь», — вставил Николаев. Его тоже Королев запомнил по первой встрече. «Да-да, мы готовы на все», — поддержали Николаева товарищи. Королеву захотелось расцеловать этих летчиков, сказать им что-то нежное, отцовское. Нет, этого не будет, заговорил он. Мы сделаем все, чтобы этого никогда не было. Жизнь ваша принадлежит вам, и она должна быть долгой, очень долгой. Беда, конечно, авария с третьим кораблем, спутником. Но мы обязательно найдем причину, найдем. Кто-то из вас полетит первым, но только после того, как мы отработаем все этапы, всю аппаратуру. «Два пуска без замечаний, без единого, и лишь после этого человек. Не раньше. Риск до минимума. Хотя вы сами понимаете, всего предусмотреть невозможно. Поэтому вам надо тренироваться, а времени очень мало остается. Сейчас декабрь?» Королев почему-то посмотрел на часы. «Думаю, к весне управимся, но обязательно в 1961 году. С Новым годом! Надеюсь, космическим!» Сергей Павлович и словом не обмолвился об очередной неудаче. Да и что он мог рассказать? Что? Он вновь нахмурился, и молодые летчики, заметив изменившееся настроение конструктора, стали торопливо прощаться. Королёв не ведал, что именно в эти минуты метеоролог Монгулов услышал голос неизвестного передатчика. «Перекусим?» — Комаров выжидающе смотрел на Павла. «Не вести же этот ящик в Москву!» Арвид Павло кивнул, ребята быстро вскрыли НЗ, и на столе появились консервы, хрустящие московские хлебцы, спички, все, что было так тщательно упаковано в ящик, который миновался неприкосновенным запасом. И вместе с кожным чемоданом, где лежали инструменты, всегда был под рукой. Группа поиска, которой руководил Арвид Владимирович Павло, фактически завершила свою работу, так и не покинув этого полевого аэродрома, где стояли их Ил-14 и два вертолета. Утром они были готовы вылететь каждую секунду. Летчик прогревал моторы Ила, а приказа все не было. Прошло уже расчетное время, приземление контейнера. Потом еще два часа. И вот уже спустились на аэродром короткие декабрьские сумерки. А Палло сидел рядом с летчиком и ждал приказа, который теперь, как он уже догадался, не придет. В прошлый раз было иначе. «Взяли парашют на спуске», — докладывал потом Палла и очень гордился этой фразой, но никто уже не требовал подробностей, так как через час контейнер с Белкой и Стрелкой был отправлен в Москву. Эвакуацию корабля закончили в тот же день настолько быстро и четко, что даже нещедрый на похвалу Королев и тот не удержался. «Спасибо, хорошо поработали». «Значит, вечная ей память», — сказал Комаров. Жаль, конечно, собачку, но она свой долг выполнила. Палла промолчал. Комаров. Он был чужаком, не из их КБ. Его прикрепили к группе перед самым выездом. О своих задачах он не рассказывал, а Палла не интересовался. Если человек молчит, значит, и расспрашивать не надо, не положено. Палла стало грустно. Жаль все-таки эту собачку. Королев огорчился. Последние месяцы он видел главного мельком, хотя и числился в его друзьях. Конечно, до настоящей дружбы было далеко, Королёв не из тех, кто перешагивает грань между начальником и подчиненным, но симпатизировал он Пало явно. Познакомились в 1938, когда работали в институте. Королёв в одном отделе, Палла в другом. Изредка виделись, перебрасывались двумя-тремя фразами. Королёв, в отличие от многих, запомнился Внешность у него была довольно необычная. Из глыбы камня вытесан. Это из-за короткой шеи так казалось. И говорил резко, короткими фразами, словно боясь, что его не поймут. А потом они встретились через шесть лет. Столкнулись в коридоре лицом к лицу. «Здравствуйте, Сергей Павлович!» Павло протянул руку. «Рад вас видеть, очень рад!» Королев поднял глаза, посмотрел пристально, наконец улыбнулся. Палла заметил, что Сергей Павлович постарел, осунулся. «Спасибо вам, Арвид Владимирович», — ответил Королев. Увидев недоуменный взгляд, Палла, добавил. «Я читал отчет об испытаниях. Не забыли написать, что это моя конструкция». Палла удивился, что Королев помнит его имя и отчество. Но что касается записи об испытаниях, он и не мог иначе, потому что действительно разработка конструкции была сделана Королевым. Через два года Королев пригласил его к себе в КБ. Этот человек никогда не забывал таких, как Павла. Нет, не были они друзьями в том смысле, как принято об этом говорить.